Зачем же я откажусь от наслаждения по причине забот о завтрашнем дне, который, может быть, и не настанет для меня? — Как тебе угодно, — возразил астролог резким и глухим голосом. — Но зачем же ты в таком случае тревожишь мое уединение? Я не имею более власти над твоей судьбой. — Не имеешь более? Неужели ты... «Можешь поступить со мною так жестоко!» — воскликнул растроганным голосом хитрый мехими. «Ужель ты останешься без снисхождения и жалости страсти, ослепляющей твоего владыку, твоего благодетеля, твоего друга? Ужели не можешь пожертвовать ему собственными желаниями и найти в науке свои какое-нибудь средство, чтобы избавить его от бедствий, могущих отяготеть над последними днями жизни?» «Послушай меня, Ибрагим. Повторяю тебе от искреннего сердца. Я не дорожу сегодня ни величием, ни могуществом. Темное спокойствие, далекое от всяких тревог, единственное желание мое. Зачем судьба, зависливая к проблеску истинного счастья, отказывает мне упорно в утешении кончить жизнь на лоне любви?» «Да эта женщина не любит тебя». Вблизи ты умоляешь, вместо того, чтобы приказывать, вместо того, чтобы побеждать, ты протягиваешь руки к цепям. Что же? Дай мне убаюкивать себя этой мечтой. Если большее счастье — призрак, то этот призрак подобен тени человеческой. Всегда впереди или за ним я не могу возвратиться к молодости, оставь же мне мечту впереди, мечту, которая скрывала от меня могилу. При этих словах Ибрагим сел перед эль Хими с презрительной уверенностью человека, который может постараблять условия по своей воле. — О, великий Паша! — сказал он после долгого молчания, во время которого не спускал с него глаз. — Смотри, как унижают нас страсть! Повелитель государства, перед которым дрожит христианская Европа, Ты доведен до того, что принужден молить о помощи бедного чародея, В котором, полагать, не имел более нужды. Я, в свою очередь, мог бы отослать тебя с душою, наполненную и мучений, Ибо за отказ ты можешь только казнить меня. А я, благодаря Богу, прожил довольно, чтобы не жалеть о жизни, Но я буду великодушен. Сколько дашь ты мне за трудную услугу, которую просишь? Чем вознаградишь меня с доставление тебе совершенного покоя, кажущегося единственным предметом последних желаний твоих? — О, кто измерит пределы моей признательности? — воскликнул Мехими. — Определи награду сам, и клянусь тебе гробом пророка, исполню твою просьбу, какова бы она ни была, лишь бы это было во власти человека удовлетворить твое требование». «Благодарю», — возразил чародей, — «благодарю, великодушный владыка. Я уверен в твоем слове и потребую весьма немного. Но прежде всего побеседуем, как два друга, между которыми не проходило ни одно облачко. Слыхал ли ты когда-нибудь о садах Герама, одном из самых диковинных чудес Счастливой Аравии?» «Какой верный мусульманин не слыхал?» о существовании этого вместилища у тех, о котором говорится в Коране. Кроме того, нам известно все, что рассказывают о нем благочестивые поклонники Мекки в баснях, рассказываемых путешественниками, всегда в основании из частицы правды. Но зачем презирать рассказы путешественников?» — строго возразил Ибрагим бен Абу Агиб. «Мы очень часто обязаны им важными сведениями, о чудных странах, которые мы посещали. Все, что рассказывает о садах Герама, — чистая истина. Я сам пробегал их и готов поверить тебе в воспоминания о моих приключениях, имеющих много общего с настоящим положением твоим. Несметное число лет тому назад, когда я был только бедным пастухом пустыни, и все мои занятия состояли в пастьбе двух единственных верблюдов моего отца. Один из них заблудился однажды в Адонской пустыне. Тщетно искал я его.